Первое. В другой мир через задний двор. б р я а н с у проснулся и сразу ощутил прикосновение прохладного воздуха, ворвавшегося в комнату через открытую форточку. Оттуда же с улицы. Доносились крики деревенских петухов, глухие удары колуна и треск разлетающихся п о л е н ь е в Последние звуки навели Алексея на м ы с л ь о том, что Дробыш с вечера увлеченный колкой дров, спать не пошел и махал топором всю ночь. Но вскоре выяснилось, что утро было уже поздним, а часы на смартфоне показали о д и н н а д т ы й час. В дворе особняка пахло сеном, а яркий солнечный свет слегка слепил глаза. Сорочка, в которую был одет майор, промокла н а с к в о з ь безмолвно свидетельствуя о том, что он работал тут уже несколько часов. Движения его были четкие и выверенные, словно он всю жизнь только и занимался тем, что к о л о д р о в а Эй, лейтенант, тебе срочно в пожарные нужно переводиться, сказал с с м е ш к о й Дробыш, как только б р е н ц е появился во дворе. Считаю, что зачет на должность начальника караула ты уже сдал. Это почему же? – спросил Алексей. Спиш ь много. Не скрывая усмешки, коротко объяснил майор, а потом уже серьезным тоном с командовал: Иди завтракать, а потом шагом марш во двор, дрова в поленницу закидывать. Завтрак в виде яичницы, газоньи зеленью, пары хрустящих булочек и кувшина молока. Ждал Алексей за тем же столом, где накануне вечером они ужинали с хозяйкой. Яичница уже давно остыла, а самой Варвары Николаевны нигде не было видно, поэтому благодарить за завтрак было некого. Потом Дробыш сообщил Брянцеву, что хозяйка разбудила его рано утром, накрыла на стол, дала ценные указания по проведению хозяйственных работ, а потом вышла в соседнюю комнату и исчезла. Хозяйственных дел? На первый взгляд было вроде как немного: на к о л о т е сложить поленницу дрова, наносить воды из колодца, покосить газон и перекопать несколько клумб, подстричь пару кустов и стопить баню. Два и м з д о р о в ы м мужикам, заявил Дробыш, это раз плюнуть. Сельский труд, да еще в таком зачетном хозяйстве, был для м а й о р а в радость. К этому он был приучен с детства, а проживая жизнь в квартире д р е м н а м и скучал по косе огороду и подсобному хозяйству в целом. Вспомнилось, как будучи м а л ь ц о м водил жеребца на водопой, как вместе с дедом косил траву, а потом они уходили в лес по грибы. Со всем фронтом работ м у ж ч и н ы у п р а в и л и с ь часа за три. Само собой разумеется, что Брянцев, как к р и н о й городской житель, ни разу не косивший траву, даже газона косилкой. Все это время был на подхвате и поэтому даже не в с п о т е л А обеденный стол после бани гости накрыли себе сами из тех продуктов, что нашли в холодильнике. Еще можно было бы попробовать заказать пиццу или роллы, но сотовая связь не работала. Варвара Николаевна появилась неожиданно, после чего вручила б р я н ц е в у небольшой полиэтиленовый пакет с содержимым в виде твердых небольших комков. Очень похожих на каменилую соль. Это недоразумение по имени Василий объяснит и покажет, как этим нужно пользоваться, сказала она, о т давая пакет, а после некоторой паузы сообщила: а теперь вам пора. Время не ждет. Хозяйка вывела гостей на задний двор своего роскошного особняка, где через небольшую и неприметную калитку, притаившуюся за зарослями плюща, выпроводила их в другой мир. их родное измерение. А перед тем, как попрощаться, Варвара Николаевна, обратившись к Брянцеву, произнесла небольшую напутственную речь: "Если у вас ничего не получится, то мы, скорее всего, уже не встретимся. А если всё случится так, как ты задумал, то..." Женщина сделала паузу, подбирая слова. Алексей в этот момент заметил на её лице. печать усталости и печали. То и встречаться нам будет не зачем. Хотя, впрочем, вполне может статься и другой и третий и двадцать седьмой вариант судьбы. Никто не знает, как сложится его судьба, но это не означает, что нужно складывать руки и плыть по течению. Самое большое влияние на свою судьбу оказывает сам человек, но большинство людей ошибочно считают, что От них мало что зависит. И еще, в а р в а р а Николаевна взяла Брянцева за предплечье. Если мое средство не сработает, то тебе может помочь Веник. Найди его обязательно. Смысл последней фразы Алексей толком не уловил, да и не стремился понять что-либо, так как усталый вид женщины, кричащей о том, что изготовление чуда порошка... Отняло у нее чрезмерно много силы и энергии, з а с т а в л я л думать только о том, как выразить свою благодарность, которая, по мнению б р я н ц е в а не должна была ограничиваться только словами. А еще душой и телом на всех порах парень уже н е с л с я в Брянск на выручку своей любимой. А ту сторону калитки также было т е п л о и солнечно, а особняк в а р в а р ы Николаевны теперь уже не казался таким большим. Сейчас это был обычный добротный сельский дом с высоким деревянным забором и шиферной крышей. Само домовладение мало чем отличалось от соседних. Единственным заметным отличием было то, что забор и сам дом выглядели более ухоженными. Обратный путь офицеры нашли без труда и вышли прямо к Екатерининской церкви, где скрестил руки на груди. и о п е р ш и й задней точкой на к о м п о т майорской легковушки их уже поджидал Василий Сейхин. А возвышающееся над ним здание храма было неотреставрированным и выглядело заброшенным. Майор Дробыш уже не удивлялся таким архитектурным метаморфозам и воспринимал изменившийся ландшафт как должное и само собой происходящее. Искручивать бараньи рог своего товарища тоже не стал, сделал вид, что такого он и вовсе не говорил. Асехин при виде приятелей оживился и, скинув в руку как североамериканский индеец, й поприветствовал их издалека. Ау, братья, как хорошо, что вы смогли пройти свой трудовой путь и невредимыми вернуться на землю о б е т о в а н н у ю нашими великими предками. б р а т ь я в кавычках. Ответили на это помпезное приветствие сухим рукопожатием. При этом Дробыш, з д о р о в ы я с ь Василием, немного скривился, чем выдал наличие болезненных мозолей на своей ладони. Что, лапки болят? ехидно заметил Василий. Ничего, ничего, Ленечка. Потерпи, это скоро пройдет. Но знай, что ты еще легко отделался. Могло быть и хуже. Теперь понятно? Ага, понятно. Понятно, почему вы не хотели появляться в доме Варвары Николаевны. Ответив вместо майора, сделал вывод б р я н ц е в и в тон Сехина едко добавил: «Как бы вы ни старались скрыть свою молодушную натуру за утверждением, был один косяк, старая история и долго рассказывать. Нам теперь все понятно». «Да, Васечка, ты тунеядец и лодырь», поддержал лейтенанта майор. «А еще недоразумение». Так говорит. Варвара Николаевна, а она-то у ж знает, она все знает. Это грязные и н с и н у а ц и и пацаны! возмутился с е х и н театрально изобразил на своем лице недоумение, чем вызвал смех у своих товарищей. Не слушайте никого, тем более эту старую ведьму Варвару, как ее там Николаевну. Не верьте, я вам докажу, что тоже не зря время провел. Брянцеву и Дробышу стало понятно, какую трудотерапию использовала Варвара Николаевна при избавлении Сехина от наркозависимости. Одними лишь травами и снадобьями тут явно не обходилось. И будучи таким же урбанистом, как и Брянцев, Василий Сехин в свое время, находясь в хозяйстве одинокой женщины, наломал немало дров, топоров и газонокосилок. Теперь, судя по всему, ему было стыдно показываться ей на глаза. Поддружный смех и взаимные шутки. Они уселись в салон авто, где Сехин с в а ж н ы м видом достал из своей спортивной сумки три радиостанции с гарнитурой и два пистолета Макарова. Не парься, лейтенант, усмехнулся он, с ч и т а в немой вопрос лица б р е н ц е в а Это т р а в м а т и ч е с к и е на и никакого криминала. Перед тобой профессиональный секьюрити на шестого разряда. Могу удостоверение показать. А с вашими ксиуми так вообще на танках можно ездить? А когда Дробуш завел двигатель, то из к о л о н к аудиосистемы раздалось. <связывая> <связывая> Услышав начало песни, которая попала в тему, Дробуш и с е х и м переглянулись и брызнули смехом. Так под песни сектора газа и нигде не о с т а н а в л и в а я с ь даже в с о л н е ч н о е у н е ч е Меньше, чем за три часа, они доехали до Брянска. Этот их другой мир, который Брянцева-Дробыш вернулись через задний двор особняка в а р в а р ы Николаевны, не был таким безмятежным, спокойным и размеренным. Суета, проносящихся мимо городских улиц и о ж и в л е н н о с т ь т р а с с ы гнали путников вперед. А тихая сельская обстановка оставалась далеко в прошлом, как легкий безмятежный сон. Алексей, находясь под впечатлением от сельских безмятежных пейзажей, начал мечтать о том, как однажды приедет гости к а р в а р е Николаевне и п р о г о с т и т там несколько недель. Сообщение с текстом дневник у меня, по совету д р у г у ш и Алексей отправил к и д н е п е р у только на въезде в Брянск. Однако какой-либо р е а к ц и и на это сообщение от похитителя обратно не прилетела. Ответа не было ни через час, ни через два, ни через три. Брянцеву стало казаться, что все это какая-то злая шутка. А хуже того, он боялся, что д р у о б ы ш и с е х и н тоже н а ч н у т хандрить а потом п л ю н у т на всю эту затею, п р и ч д е всего б р о с и т его одного. Но старшие товарищи Алексея вели себя сдержанно, прямо как настоящие рыцари. ч т о б е з страха и упрека, и только все время гоняли лейтенанта кофейным автоматом за б о д р я щ и м напитком. К трём часам ночи компания расслабилась, а прохладная августовская ночь способствовала этому. Кто-то даже задремал, и крепкий кофе, выпитый объём которого уже исчислился в литрах, не справлялся с нахлынувшей дремотой. И тут бац, пришло сообщение. Через 30 минут на Малыгинском мосту и сонливое состояние у всех как р у к о с н я л о План дальнейших действий был разработан еще по пути в Брянск, и теперь оставалось только реализовать его, не допуская эксцессов. Майор Дробыш сразу предположил, что злоумышленник назначит время и место встречи самые сжатые сроки, п р е з д с чем провести р е г н о с т и р о в к у местности, и получится. Скорее всего, авторитет н о з а я в и т майор. На место противник прибудет раньше нас, после чего затаится и будет ждать где-нибудь в укромном месте. И если увидит, что лейтенант не один, то предпримет контрмеры, а операция сорвется. Кстати, нам еще повезет, если злоумышленник сразу укажет реальное место встречи и не поменяет его несколько раз. В противном случае... У нас есть все шансы целую ночь помотаться по городу. Так заранее было решено, что Брянцев приедет к месту встречи на такси, а Дробыш и Сехин на автомашине займут свою позицию где-нибудь недалеко и будут ждать сигнала. Дальше план действий делился на несколько пунктов в зависимости от того, кто явится на встречу. Если прибудет один только Юрий Иванович. т о по сигналу Брянцева прикрытие лейтенанта сразу окажется на месте, и злодей будет тут же схвачен. И получить от него нужную информацию уже не составит труда. Я не таких раскалывал, иронично заметил Дробыш. Да ладно, усмехнулся с е х и н Без дяди Васи ты слова из него не вытянешь. Ты же не можешь за рамки закона выйти, согласись? А я же, если надо, и врыло могу заехать. Если на встречу придет кто-то другой, то за этим другим следовало установить слежку, чтобы выйти таким образом налогового похитителя. Был предусмотрен порядок действий на тот случай, если похититель или похитители привезут на место для обмена и саму девушку. И во всех случаях предусматривалось обезвредить всех тут же на месте, либо выследить, а потом все равно, как в ы р а з и л с я Сехин. с к л е и т и мласты. И вроде бы предусмотрели все, но все равно что-то пошло не так и уже в самом начале. Ровно через 30 минут после того, как б р е н ц у получил сообщение от похитителя, на мост со стороны гостиницы Динамо выехал уже знакомый грузопассажирский фургон. Автомобиль несся на большой скорости, а лица водителя за стеклом видно не было. Брянцев даже подумал, что машина проедет мимо. Мало ли сколько таких машин в Брянске успело т м е т и т ь про себя Алексей еще до того, как автомобиль стал сбавлять скорость. Останавливаться фургон действительно не стал, а лишь слегка притормозил около Брянцева. Затем, прямо на ходу, открылась боковая пассажирская дверь, после чего Алексея бесцеремонно затянули в салон. Потом дверь захлопнулась, и фургон резко набрал обороты. скрылся по улице Малыгина. Черная Kia, которая затаилась с другой стороны на спуске во враг, вынырнула за мостом и отправилась в догонку. Проехав до середины улицы, фургон резко свернул направо. Легковушка устремилась за ним, но сразу за поворотом угодила в траншею, что перекрывала половину проезжей части, ограждающие ленты и предупредительные знаки. Были кем-то убраны, и майор Дробыш не успел среагировать на возникшую на его пути преграду в виде глубокой метровой ямы. А водитель фургона, по всей видимости, знал о том, что дорогу в этом месте перекопали, и яму благополучно объехал по встречке. Плотно застрявшим в канаве д р о б ы ш у и Сехину оставалось только наблюдать, как задние фонари, удаляясь от них, растворяются на улицах макаронки. Преследовать похитителей пешком явно не имело смысла.